В руке полоска кожи с гулом сжимается, удлиняясь окутываясь синими искрами. Варлок девять тысяч сделан маньяком в форме плети. Взмах, плеть вытягивается, жадно рвясь из рук. Кончик плети бьет анатолия по бронежилету. Синий огненный ручей струится по плети, всасываясь в тело Анатолия. Это боевое оружие. Для него нет разницы между бронёй и голой плотью. Дайвер исчезает в вихре фиолетового пламени, Проваливается в землю, но вихрь не затихает. Огненная воронка гудит, медленно расширяясь. «Ты — Ты! — кричит дик. — Ты пронёс вирус! Наши лица окрашены синим сиянием. Неудачник зачарованно смотрит на растущий вихрь. Киваю. К чему сейчас слова? — Пятнадцать секунд! — произносит голос в небе. Ты ударил по Анатолию, ты нарушил кодекс дайверов. Дик не пытается взять в руки оружие, я рад этому, мне не хочется его убивать. Все слишком серьезно, повторяю я его же слова. Новый звук, звон лопающего стекла, треск рушащихся стен, визг мнущегося металла. Из багровых туч падает вниз рябистое кольцо, за ним темнота. Словно исполинский стакан накрывает тридцать третий уровень. Я мог бы подумать, что именно так выглядит капсуляция лабиринта, если бы не ужас, растерянность на лице Дика в игру вступил Аль-Кабар. Но Дик склонен винить во всем меня. Он срывает винтовку, и я реагирую, не думая. Плеть бьет его по шее, обезглавливая с энтузиазмом безработного палача. «Раз-два, раз-два, горит трава, взы-взы стрижает меч, произносит неудачник». Я хватаю его за плечи, толкаю к огненной воронке. За нашей спиной новый вихрь разгорается на теле Крейзи и «Зачем?» — успевает спросить неудачник. «Надо спешить». Сейчас, когда хакеры-лабиринты и Аль Кабара сошлись в схватке за тридцать третий уровень, самое время удирать. Варлок не просто убийца, это еще и туннель, буравищий глубину. Чтобы вернуться, кричу я, вталкивая неудачников в синее пламя и прыгая следом. Огонь! Мы падаем. Спираль синего огня, стенки и туннеля, фиолетовый туман, плоть его... Туманные зеркала под нашими ногами, мы разбиваем их в падении, лица в зеркалах, как тени, пространство, как бледные акварели, разрушенный вокзал первого уровня, госпиталь двадцать первого, собор пятидесятого, я даже различаю оскаленную морду принца пришельцев, огненный всполохого наплечного гранатомета, но мы уже проносимся мимо. Улица Диптауна, лица прохожих, капот такси, рекламная выиска, лишь поработав на книжный магазин, радуга переплетов, девочка в очках, листающая журнал, шелест страниц, как гром, парень за кассой, синие молнии ползут моим рукам. Неудачник в облаке бирюзового пламени, супермаркет. Прямо перед глазами млекает банка из-под апельсинового конфитюра, пустая. Зоомагазин, белый кролик в клетке. Интересно, бывают ли галлюцинации в глубине? Варлок должен угомониться. В него встроен счетчик пройденных пространств. Но маньяк не обещал, что -то сработает как надо. Возможности испытать вирус у него не было. Равнина. Какая-то невообразимо плоская равнина, выгоревшая четыре машины, ползущие по ней. То ли облака, то ли море белого пуха, хрустальные деревья до горизонта, седой старик в белой хламиде до пят, провожающий нас растерянным взглядом, пениарф, багрово-черное кружение, низкий гудящий йов, его не блеск стали во тьме. Голубые разряды хлещут сквозь нас, каждый волосок на коже потрескивает и колется, словно врастая в тело зеленая поляна, по которой носится, одурев от восторга и энергии, маленький щенок, тявканье вслед. «Остановись, варлок, остановись!» Бушующее море, звезды в разрывах туч, соленый вкус на губах, крошечная яхта, несущаяся вниз с волны, на носу цепляясь за снасти, голый по пояс мальчишка с гарпуном в руках, полутьма, круглый зал, стены из экранов, кресла, похожие на трон. Это зеркало не разбивается, всасывает нас в себя и выкидывает на холодный мраморный пол. Ощупывать кости времени нет, вскакиваю, занося плеть для удара, но опасности, похоже, нет. На кресле троне восседает плотный мужчина средних лет, в немыслимо пышной и одновременно полувоенной одежде, грудь усыпана орденами, нас он словно не видит. Все его внимание приковывает существо на самом большом экране. Это существо напоминает огромного красного муравья. «Мы должны объединить усилия», – вещает мужчина, – «вместе наши расы».